Глава шестая. Марта. Когда Шаин ушел, я глубоко выдохнула и привалилась лбом к стене. Я все еще мелко дрожала, не то от злости, не то от страха. «Что это сейчас было?» Такое ощущение, будто он был доволен моей отповедью. Я высказала ему все, что думаю, а он лишь усмехнулся и, кажется, не поверил в мою ложь про девственность. А я возлагала на нее такие надежды. Но если артефакту не важно, была ли невинная невеста, то жениху тем более. Наш брак политический, и чувства здесь играют не больше роли, чем цвет свадебного платья. Такая же формальность». Шайн совершенно невыносим. Привык поступать, как ему вздумается, не считаясь с мнением окружающих. А еще это удушающая паника и оцепенение, охватывающие меня в его присутствии. Жених не понимал, что воздействует на меня или просто привык к этому. Мне это не нравилось. Если я реагирую так на одного темного, что будет со мной в Хайдурине?» Сердце кольнуло предчувствием. а воображение услужливо подкинуло картинку моих преждевременных похорон. У меня вырвался нервный смешок, отличный настрой. Для девушки, что завтра выходит замуж, я на редкость оптимистична. Внезапно в дверь ввалились перепуганные близняшки, на лицах которых было написано нешуточное беспокойство. Похоже, занятое размышлениями, я не слышала стука. «Марта, как ты?» Тина порывисто обняла меня, а Кара добавила. «Мы видели твоего жениха в коридоре. Он обидел тебя?» «Не обидел», — я покачала головой. Несмотря на подсознательный страх в присутствии темного, я была почему-то уверена, что он не тронет меня. Скорее, просто забудет о моем существовании, едва мы окажемся в Хейдорине. «Тогда чего он хотел?» — восторженно распахнула глаза Кара. «Я узнавала этот лихорадочный блеск. Наверняка сестрица уже придумала крайне романтичную теорию. Он хотел остаться с тобой наедине. Именно поэтому он выбрал тебя, а не Николь. Ты ему понравилась!» Я поморщилась, проглотив резкую фразу. «Поверь, темный явился сюда не ради жены. Его интересует лишь политика». «Тогда зачем он приходил в твою спальню?» спросила Тина. «Это ведь неприлично!» Я озадаченно моргнула. «И вправду, зачем? Обменяться колкостями — сомнительное удовольствие!» «Понятия не имею!» Пожала я плечами и мрачно добавила. «Может, хотел убедиться, что я не сигану в окно?» Кара внезапно смутилась и бросила короткий взгляд на сестру. Я прищурилась. «Похоже, и вы явились не просто так!» Тина виновато кивнула. «Мы пришли бы поддержать тебя в любом случае, но мама велела проследить, чтобы ты не наделала глупостей». Я сглотнула вставший в горле ком и махнула рукой. «Можете быть спокойны, я не собираюсь сбегать». «Лэй Шайн еще пожалеет, что выбрал меня». «Он тебе понравился?» Кара плюхнулась на кровать и, подставив под подбородок ладони, с любопытством уставилась на меня. «Он ведь красивый!» Я неопределенно покачала головой. С ее словами было сложно спорить. шаянный впрямь хорош собой. Ничего общего с женственной красотой жениха Николь. Темный был высок и широкоплеч, Но его лицо с резкими чертами притягивало взгляд. Нет. Кара разочарованно вздохнула и вдруг всхлипнула. «Мы будем скучать по тебе». Я села на кровать и обняла обеих близняшек. Они вцепились в меня, а я легонько погладила Кару по спине и сжала ладонь Тины. «Я тоже буду скучать, но мы обязательно можем обмениваться письмами. Я буду писать вам каждую неделю. Вообще-то, у меня не было уверенности в том, что мне позволят это. Но я найду способ связаться с близняшками». «Жаль, что мы не сможем приехать в гости», — посетовала Тина. «Вряд ли ради нас сделают исключение». Уверена, слухи здорово преувеличены, а Хейдурин не сильно отличается от Ристана. Девочки заулыбались, а я перевела сбившееся дыхание. Я сама себе не верила. Ладони стали влажными, а сердце кольнуло. Темные не пускали на свои земли светлых никого, кроме супругов. И в редких случаях их личные прислуги. Хотя вообще-то у светлых имелось право на дипломатические визиты. но мы не пользовались им. Какую страшную тайну скрывают хейдуринцы? Неужели та история про дракона, охранявшего столицу Темной Империи, правда? Или у них все еще живут ведьмы, объявленные вне закона несколько веков назад? Я слышала эти сказки, но никогда не воспринимала всерьез. Тряхнув головой, мысленно ответила себе оплеуху. Не хватало удариться в панику, и вспомнить все глупости, что сочинили про темных, Например, о том, что они собирали кровь девственниц и проводили страшные ритуалы. Вскоре явилась счастливая мачеха. Да не одна, а в сопровождении мага. Она крепко обняла меня и даже поцеловала в щёку, отчего я оцепенела. А ведь в детстве я бы многое отдала за это объятие. Мне так хотелось, чтобы она стала мне матерью. Марта, я обещаю, что никогда не забуду твой поступок. Каждый день я буду молить незримых о тебе. Она говорила с таким пылом, что я поморщилась, меня будто уже похоронили. И в знак благодарности вы привели мага. Ох, исключительно ради твоей безопасности. Лея Эмма нисколько не смутилась и велела ему приступать. Мужчина бросил на меня сочувственный взгляд и вскинул руки. засветившееся ярко-желтым. Единственное проявление магии, которое было доступно моему взору. Впрочем, нетрудно догадаться, что он делал. Намертво замуровывал окна, чтобы я и не думала о побеге. Судя по движениям его ладоней, та же участь постигла двери и даже простенки. Но этим дело не кончилось. В коридоре поставили стражу. Впервые за свои 18 лет я почувствовала себя важной персоной. Когда мачеха ушла, напоследок напомнив о швее, которая придет снять мерки для свадебного платья, я вздохнула и обхватила себя руками. Пожалуй, я даже хочу выйти замуж. Все, чтобы выбраться отсюда. Остаток вечера мы провели вместе с младшими сестрами, поедали сладости, запивая их чаем, и болтали, словно пытались наговориться на целую жизнь вперед. Николь ожидаемо не явилась, а могла бы и поблагодарить. Кара и Тина долго обнимали меня на прощание, но стражник ненавязчиво намекнул, что им пора идти. Я подготовилась ко сну и застыла возле кровати, не решаясь лечь. Не верилось, что еще утром меня волновало лишь то, как улизнуть из замка и не попасться на глаза мачехе. Внезапно в дверь тихо поскреблись. «Кажется, у меня будут гости». Запахнув халат на груди, я открыла дверь и изумленно округлила глаза. На пороге стоял Джейсон. Он воровато осмотрелся и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь. «Что ты тут делаешь?» Я уговорил стражника впустить меня буквально на несколько минут. «Спасибо», — улыбнулась я. «Хоть кто-то пришел ко мне». Не верится, что уже завтра свадьба. Я до последнего надеялась, что отец отправит меня к матери. Подняв голову, я вдруг осеклась. Лицо Джейсона было непривычно напряженным. Казалось, что за эти часы он повзрослел на несколько лет. «Это я виноват», — мрачно отозвался друг. «Я хотел попросить твоей руки, но струсил. Побоялся, что ты откажешь, и тогда я вовсе потеряю тебя». И ты бы...» «Отказала», — со вздохом призналась я. «Так я и знал. Ты всегда хорошо относилась ко мне, но при этом в упор не замечала». Джейсон горько усмехнулся. «Наверное, ты настолько привыкла, что тебя никто не любит, что и сама не в состоянии полюбить». В груди болезненно кольнула. «Ты не прав», — покачала я головой. «Я всегда любила тебя, но как друга, как брата, которого у меня никогда не было. Мы ведь неразлучны с детства». Джейсон дернул уголком рта. «Тебе нравилось, что я поддерживаю тебя, исполняю все твои капризы. Выбраться из замка ночью – легко. Украсть веревку, запросто. все ради того, чтобы Марта отлично провела время». Я опешила и потрясла головой, пытаясь выдавить хоть слово. «Я действительно думала, что Джейсон разделяет мои увлечения, ведь именно он был инициатором половины наших шалостей. Неужели все ради того, чтобы быть рядом?» «Ты жестокая, Марта!» — выплюнул Джейсон, а его лицо исказила боль. «Ты недолюбливаешь, Николь, но сама такая же!» Меня захлестнула обида, а горло словно сдавило обручем. «Я не виновата в том, что не испытываю к тебе того, что чувствуешь ты», — тихо произнесла я, борясь со слезами. «Джейсон, ты дорог мне, но тебе стоило раньше сказать об этом». Друг вскинул голову и обжег меня ненавидящим взглядом. «Думаешь, я не пытался? Сколько раз я начинал этот разговор? Но ты пропускала мои слова мимо ушей, благодарила за дружбу или того хуже, обнимала меня». даже не пытаясь понять, что я чувствую. Знаешь, Марта, пожалуй, тебе самое место в Хейдорине. Такая бездушная ледышка, как ты, отлично поладит с чокнутыми темными». Я отшатнулась, с ужасом взирая на Джейсона. Сколько времени он носил в себе эту обиду. Неужели я и впрямь была такой слепой? Глаза защипала, и я прикусила щеку изнутри, чтобы не расплакаться. Гордо выпрямилась, и холодно произнесла. «Что ж, надеюсь, ты будешь счастлив. Завтра я выйду замуж, а на следующее утро уеду, и больше мы не увидимся. Желаю тебе встретить девушку, которая по достоинству оценит тебя». Я подошла к выходу и открыла дверь. «Тебе пора». Джейсон запустил ладонь в волосы. «Подожди, Марта, я осел. Я был неправ и наговорил лишнего. Прости меня!» «Я пожала плечами. Переживу. И ты постарайся простить меня и выбросить из головы. Моя жизнь теперь принадлежит Хейдурину Столько, сколько отмерено незримыми». Друг побледнел. Кажется, он хотел сказать что-то еще, но в проеме возник стражник и недовольно посмотрел на нас. «Думаю, Лэй Джейсон, вы уже попрощались с ее высочеством». Я кивнула. Друг с отчаянием посмотрел на меня – И вышел, а я быстро захлопнула дверь. На ослабевших ногах дошла до кровати и рухнула. Выдержка окончательно оставила меня. Раз за разом я прокручивала в голове наши встречи с Джейсоном и пыталась понять, действительно ли не замечала очевидного. Наверное, я идиотка. Могла бы догадаться, что взрослому парню неинтересно бродить по лесу. Утерев слезы, я встряхнулась и плотно стиснула губы. «Определенно. Сегодня худший день в моей жизни. Ему проигрывает даже тот вечер, когда выяснилось, что во мне нет ни капли магии». Решительно поднявшись, я направилась в туалетную комнату. Слова Джейсона насчет темных напугали меня, но сдаваться рано. Злость придала сил. Я сжала руки в кулаки». Мне безумно хотелось стереть наглую ухмылку с лица жениха. Шаин еще пожалеет о своем решении. Внезапно ближайшая ко мне свеча потухла. Я встрепенулась и подошла к ней. Впервые такое вижу. Все свечи, что используются в замке, укреплены заклинаниями. Это дешевле, чем содержать магические светильники. И довольно удобно. Такие свечи не гаснут, пока они нужны. но и не устроит пожар, если вдруг уснешь. Наверное, кто-то из магов сплоховал. Пожав плечами, я выбросила случившееся из головы. Сейчас мне нет дела добракованных свечей. В зеркале отражалась несчастная заплаканная девушка, что меня решительно не устраивало. Нельзя, чтобы темные думали, будто я всю ночь рыдала. Они должны уважать меня, а не презирать». Иначе в Хейдурине придется тяжело. И все же уснуть сразу не вышло. Почти до рассвета я ворочалась и пялилась в потолок. Утро началось довольно рано. Едва я задремала, как меня разбудил звук каблуков. Мачеха резко отдернула шторы и недовольно кашлянула. Я нехотя приподнялась на постели и застонала от досады. В спальне толпилось несколько горничных и швей. «Выглядишь ужасно», — покачала головой императрица. «Но мы это поправим». Мысленно я хмыкнула. «Наверное, Лэя Эмма боится, что Лэй Шайен посмотрит на меня при свете дня и передумает жениться». Судя по оценивающему взгляду мочихи, меня ждало тяжелое утро. «Когда состоится свадебная церемония?» — спросила я. «В полдень». Твой жених выразил надежду, что вы отправитесь в Хейдорин уже сегодня вечером. Мои брови взлетели вверх, а сон окончательно пропал. Выходит, у меня еще меньше времени, чем я думала».